416. Сын мой, общение свету подобно. Свет сливается со светом, свет твой со светом Владыки и становится свет твоего сердца слитым со светом великого сердца. Свет солнца не проходит через тела, непроницаемые для света. Свет сердца не знает преград. Не знает их так также и мысль. Очень важно осознавать, что в микрокосме человека имеются энергии, не подчиняющиеся обычным ограничениям материи. Когда это осознано, раскрепощается мысль и действует уже не связано. Если думать о мысли по обывательски, не велика её сила. Но если знать, что нет для неё расстояний, то энергия ее действует эффективно и самостоятельно, принося следствия. Всё это есть огненное оружие и инструмент сознания, исполняющий безотказно приказ воли. Следствие усиливается прямо пропорционально силе признания. Как бы рация в руках дикаря и опытного радиста. Один будет смотреть, не зная, что и с ней делать, другой будет ею пользоваться для приёма и передачи. Конечно, не ограничена сферой работы рации, но много шире и много разнообразней. психическая энергия, вложенная в мысль, продолжает действовать ещё долго, после того, как послана, пока не исчерпается до конца. Энергия мысли очень стойка. Если мысль слабая и недейственна, то это лишь потому, что по родитель её вложил в неё мало огня. На плане физическом мысль не видна, но на плане ментальном она столь же физическа, то есть материальна реальна, как предметы плотного мира на земле. Там, где мысли, можно проследить явно. Здесь же видны лишь следствия. Стоит понаблюдать за выражением лица обычного человека, как словно на плёнке можно увидеть следствия воздействия мыслей на мускулы и ткани. Спокойное выражение лица показывает, что мысль спокойна или же человек научился собой владеть. Конечно, лицо должно всегда оставаться спокойным. Эмоции и чувства не возбраняются, но под контроль. Недопустимо безудержное выявление чувств, когда не воля, но чувство несут человека на своих крыльях. Быть вне себя, забыться, войти, как говорится, в народе в рашне недопустимо. Распущенность тяжкие последствия приносит. Ещё скажу нечто весьма важное. обладание мыслью приносит овладение всеми стихиями над которыми господствует мысль надо лишь понять что воздействие на материю производится не непосредственно а через вещество стихий через воздействие на стихийную материю материя плотная принимает нужные формы таков путь космического творчества так творит архат Не сдвинется стул с места под воздействием мысли, если энергии мысли не будет приложено к соответствующей энергии предмета, на который воздействует мысль. Нужно коснуться сфер посредствующих. Это будет сфера астрального света, заключающая в себе принципы огня, воздуха, воды и земли. Обладев собой человек темою владеет этими принципами. и приобретает власть над светом астральным. Все эти четыре элемента находятся в микрокосме человека, управляя ими внутри, тем самым приобретая человек умение и навык управлениями и вовне. Не может безвольный человек управлять стихиями уже только потому, что их элементы в своем собственном микрокосме он не привел в подчинение. Поэтому первая задача ученика — овладеть своими чувствами, держать их постоянно под контролем. Не следует забывать, что все мысли, чувства и эмоции человека сопровождаются световыми явлениями, то есть, что они представляют собой проявление огней той или иной степени и напряжения. Даже простое поднятие руки и есть действие огненное, ибо огонь бежит по нервам, несущим приказ воли. Таким образом, Овладение указанными чувствами сводится к владению своими огнями. При раздражении, злобе, вожделении вспыхивают огни соответствующие, а огни черные. Ими тоже надо владеть и их обуздать. Бесконтрольное пылание огней каких бы то ни было, черных или дымных или чистых, не допускается. Безудержное пылание чистых огней может также жечь провода нервов, как огни тёмных. Человек может уметь, как от радости или восторга чрезмерных, или от страха или гнева. Заповедан золотой средний путь, когда воля владеет полюсами обоих видов пламени. Контроль и самообладание уже указывают на какую-то ступень власти человека над огнями своими. тому утверждаю спокойствие, равновесие, сдержанность, неузмутимость, бесстрастие, холодность, молчаливость, самообладание, самоконтроль, насторожённость и зоркость постоянного дозора воли прежде всего, и всё, что прямо или косвенно способствует этим и всем качествам, без которых они не могут уявляться.